Глава десятая. У Гени. 17 января 1946 года я пришел в гости к Гени, который тогда временно проживал в коморке одной своевременно отсутствующей тетки. Коморка находилась под крышей приорбатского вампирного особняка одного из ранних славянофилов. Деревянные колонны вместе с дверью Гениной коморки пошли на топку в военные годы, и теперь дверью служил огромный лист фанеры. Это была первая наша встреча за шесть лет. Геня сидел на высокой кровати с изодранным пологом и пригласил меня сделать то же. Я отказался и уселся на полу, подложив старый ватник и опершись спиной о противоположную стену. Оба мы оставались в пальто и шапках, но все равно было очень холодно. «Холодно. А зато клопы все уползли внутрь куда-то», — сказал Геня. «Но сейчас натопим буржуйку, заварим чай и поджарим хлеб». Через полчаса жара в каморке была почти что тропической, а божественный аромат жареного черного хлеба заполнил всю мансарду. «Если не хочешь говорить, то и не надо», — сказал гения. «Согласно моим прежним наблюдениям, ты очень часто стараешься завести разговор на тему, тебя лишь абстрактно интересующую. И это, как правило, у тебя не получается. Однако стоит тебе начать говорить о чем-то милом и бессмысленном, как становится интересно, да?» «Милый гения», — отвечал я. «Я не нахожу слов, приличествующих торжественности этого часа и одновременно приличных, чтобы выразить мою радость от того, что я тебя вижу, и мое отчаяние от постигших меня неудач. Поэтому ни о том, ни о другом речи сейчас не будет. Но скажи мне, что ты сейчас делаешь и о чем думаешь?» «Ну так», — сказал Геня. Меня, в общем, кое-как устроили помогать расставлять книги в одной библиотеке. Делом этого не назовёшь. Думаю же я о том, что скоро думать мне станет гораздо легче и свободнее. Объективно я имею в виду. Но в то же время и гораздо труднее, ибо появится огромное количество вещей, угрожающих самому думанию, а не физическому существованию думающего, как в 30-е или во время войны. В настоящий же момент... Нашему думанию непосредственно угрожает приход человека с нелепейшим именем Гарольд Ранцев. Но еще до прихода Ранцева, с которым я когда-то учился в начальной школе, у меня начала жутко болеть голова, что-то было не в порядке с печуркой. Ранцев пришел, отказался сидеть на полу, на полу не сидят, по полу уходят. Так же, как и на кровати, это крайне негигиенично и, откровенно говоря, омерзительно. Стал спиной к окошечку и заговорил. Для меня через угарную боль долетали странные фразы, которые почему-то навсегда остались в памяти. Возможно, по контрасту со словами гений. «Татьяна пах была пьяницей». «Кто такая Татьяна Бах, не знаю по сию пору». Станиславскому не давали ставить, как он хотел. Кольцов погиб по странному недоразумению. Светлов трус, писал военные стихи, а сам боялся воевать. Заболоцкий писал стихи, которых никто не понимает. «Достаточно будет Кагановичу сказать все Молотову, и с антисемитизмом будет покончено раз и навсегда. Мне так дядя Вуля сказал. Если бы вы оба только знали, как нам с матерью трудно жить, мы не в состоянии позволить себе чистое нательное белье раз в неделю». Когда я очнулся, гений растирал мне лоб и щеки нашатырным спиртом. Тетка говорит, что это очень полезно. Что? Угар? Не, нашатырный спирт. «Начнем с того, чем кончили», — сказал я, растянувшись на полу. Итак, Молотов пожалуется Кагановичу на евреев. Тьфу. Каганович пожалуется на антисемитов, и тогда Татьяна Бах бросит пить. Станиславский будет ставить, как хочет, а Светлов — черт. Не будут же новую войну устраивать, чтобы проверить храбрость Светлова, когда это едва кончилось. Кстати, Гений, я начинаю серьезно бояться, что меня убьют в первом же еврейском погроме, если он случится в Москве, конечно. В самом деле, что ты об этом думаешь? Гений долго смеялся. «Ну?» Я в понедельник задал примерно такой же вопрос Тимофею Алексеевичу. Он подумал и сказал, что, разумеется, еврейский погром устроить можно, но это едва ли произойдет. По его мнению, любой погром, если это именно погром, а не организованное уничтожение или массовое выселение, требует хотя бы минимального соответствия чувств кретинов и их внешнего поведения. Он именно так и выразился но сама возможность такого соответствия уже давно уничтожена духом времени и места. Погром же явится прямой угрозой этому духу. И вообще, тут уже я говорю о ней, дедушка, хотя и он тебе говорил об этом когда-то. Твоей смерти в скором времени не ожидается. Так что не отвлекай, пожалуйста, себя неизбыточными грезами. Я. Но ты всерьез считаешь, что скоро думать станет легче и тяжелее? Геня. Да. «Но я говорил о себе. Мне кажется, что всякое думание, а не только моё, обладает двумя совершенно независимыми способностями или энергиями. Энергией изменения и энергией инерции. И что характер думания зависит от их соотношения. Обычно они не равносильны. Одна из энергий сильнее другой. И пока такое состояние продолжается, можно говорить о данной фазе думания». Когда же начинает преобладать другая энергия, наступает другая фаза. Когда кто-то говорит «так долго продолжаться не может», то я это понимаю, вне зависимости от того, о чём идёт речь или от интенции говорящего, как ощущение им близящейся смены фаз его мышления. То есть фраза читается так «моё думание, о чём угодно, такое, как оно есть сейчас, долго продолжаться не может». Время и место остаются теми же, только пока продолжается данная фаза, в отношении данного индивида, конечно Но послушай, каким-то очень странным и непонятным для меня образом эти фазы могут совпадать у огромного количества людей Я, значит, фаза определяет дух времени, если она становится коллективно преобладающей, так сказать Геня, нет, не думаю Связь между ними не причинная, а скорее связь по условию Фаза не порождает дух времени, но когда она кончается, то современному ей духу едва ли возможно надолго ее пережить Недавно дедушка рассказал мне о 14 веке Инквизиции, торжество которой он объяснил на два века затянувшейся коллективной фазой преобладания инертной энергии Но здесь и сейчас, он сказал, эта фаза близится к завершению. Из-за войны, кажется. И еще, что обычно в гениях преобладает инертная фаза. Ибо гений должен думать в одном направлении. Еще он сказал о своем страхе, что из Ники, если бы тот не исчез, получился бы какой-нибудь выдающийся физик-теоретик. Я. А что значит «думать будет труднее»? геня Это нелегко объяснить. Ну, если очень упростить, то это значит, что можно будет и жить, а не только думать. То есть жить отдельно от думания и созерцания, и мне придется силой отворачиваться от жизни, чтобы сохранить способность к созерцательному наблюдению той же жизни. Я. А долго ли еще придется ждать, пока можно будет и жить? Я, например, без этого просто не могу думать. Геня, а кто тебе сказал, что ты вообще можешь думать? «К тебе это придёт гораздо позже. Ты, в отличие от Роберта, Ники и меня, ребёнок с крайне задержанным развитием. И ты бросишь нас и себя очень скоро. Но мы подождём». «Я». «Ты не ответил на мой вопрос, Геня. Ждать, пока можно будет жить, недолго. Лет 5-6 дедушка говорит. Но ты, как в давние годы припевал Анатолий, «Смотри, смотри, посматривай». «Я». «Милый гений, ты меня уже почти раздавил своим наблюдательным созерцанием». Сноска. «Думал ли я тогда, что через 20 лет после этой беседы мой очередной учитель мышления, Эдик, иначе Давид Зильберман, введет этот термин в наш метафизический обиход?» «То есть ты меня успокоил и обеспокоил до крайности в одно и то же время?» «Гений». Твои субъективные состояния, такие как покой или беспокойство, не должны иметь никакого значения для твоего думания, если ты действительно хочешь, даже если еще и не можешь думать. То, что ты сейчас успокоен или обеспокоен, так же несущественно для мыслительной работы, как твое чувство голода или холода, хотя все эти чувства могут быть осознаны как условия думания. Я согласен. Но будет ли мне позволено чувствовать, по крайней мере, что наша встреча приятна, и что такими же обещают быть и другие наши встречи?» «Геня». «И так, и не так. Так, пока мы находимся в данном состоянии сознания. И если оно случилось в обстановке приятности, то пусть эта обстановка будет сохраняться и продолжаться. Не так. Если в другом состоянии сознания, в другой фазе думания или в ином сезоне, та же обстановка окажется тяжкой помехой думанию. И тогда... Твоё думание скажет самому приятному в твоей жизни – нет. Ибо это, прежнее приятное, уже оставлено реальным думанием. Сознание не возвращается в место, хоть раз им оставленное. Тимофей Алексеевич говорит, что «се оставляем вам, дом ваш пуст». Это о духе, который оставит прошлое, будь то храм, город, страна или мир. Сейчас мы с тобой приятно сидим на чердаке. Придёт время, будет приятно сидеть в хорошей комнате за накрытым столом, с умирением вспоминая чердаке. Но стоп, и накрытый стол кончится, когда наше сознание уйдет от него То есть мне кажется, что думание может возвращаться к себе прежнему Но не к прежним своим условиям, приятны ли они или тяжелы Уже совсем поздно, по твердому скрипучему снегу, я ушел от него к себе На собачью площадку, где тогда временно жил